«Не бойся, дочь моя, я с тобою!» Долоский философ показался на противоположной стороне бассейна и медленно стал обходить его по обложенному гранитам краю. «По ритуалу надо еще приковать к скале, и чтоб морское чудовище пожрало тебя. Однако ты уже подверглась куда более страшному испытанию в лабиринте